Никита Непряхин. «Гни свою линию приема эффективной коммуникации», читает автор. Введение «Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения». Антуан де Сент-Экзупери. Вы держите в руках второе обновленное издание книги «Гни свою линию приема эффективной коммуникации», впервые вышедшей в 2007 году. За 11 лет эта книга стала одним из самых популярных изданий в области деловой коммуникации и помогла тысячам людей стать более эффективными в деловом и личностном общении. Позвольте представиться. Никита Непряхин. Бизнес-тренер по эффективной коммуникации, публичным выступлениям, противодействию манипуляциям и навыкам убедительной аргументации. Автор книг «Я манипулирую тобой», «Как выступать публично», «Убеждай и побеждай», «Аргументируй это» и многих других. В огромном разнообразии книг о коммуникативных процессах, деловом общении и ведении переговоров книга «Гни свою линию» выделяется. В ней даны комплексный обзор коммуникативной науки и несложные советы и приемы, которые можно сразу же применять на практике и в деловом, и в дружеском общении. Это своеобразный краткий курс общения – Систематизация знаний о коммуникации плюс авторские методики, созданные в ходе многолетней практики ведения тренингов по коммуникативной компетенции. Коммуникации очень значимы не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. От них зависит, насколько успешны мы в той или иной области. Я уверен, что успех любого дела как минимум на 50% зависит от коммуникативной компетентности человека. Тем не менее, искусству эффективной коммуникации нужно учиться – чтобы предвидеть реакцию слушателей и управлять ходом дискуссии. Правильно выстроить схему переговоров. Убедительно аргументировать свою позицию. Проиллюстрировать мысль удачным примером. Понять внутреннее состояние собеседника по его жестам и мимике. Этому и многому другому вы можете научиться, прочитав данную книгу. Глупо полагать, что умение правильно говорить – это все, что необходимо, чтобы быть богатым и счастливым. Будем использовать термин «коммуникативная компетентность», под которым понимают совокупность вербальных, то есть речевых, и невербальных, неречевых навыков общения, а также способность ситуативного реагирования, то есть умение в любой ситуации находить оптимальные коммуникативные решения и адаптироваться в изменившихся условиях. В книге представлены не только многочисленные теории, разработки, которые уже существуют в науке коммуникации и составляют ее базис, но и собственный практический опыт тренера по коммуникативным практикам. Материал в книге изложен в виде тезисов, просто и доступно. В каждой главе выделены законы, те ключевые моменты, которые являются основополагающими для эффективной коммуникации. Добро пожаловать в интересный мир коммуникации. Глава первая. Что есть коммуникация? Никакая другая способность, которой может обладать человек, не даст ему возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания как способность хорошо говорить. Чонси Депью. Сказать, что интерес к коммуникативным процессам возрос в последнее время во всем мире, значит ничего не сказать. Коммуникация становится объектом исследования различных научных дисциплин. Психологии, социологии, кибернетики, лингвистики, политологии, социобиологии и многих других. Справляться с информационными потоками, которыми насыщена жизнь современного человека, нелегко. Коммуникативные процессы пронизывают все сферы нашей жизни. Приятно наблюдать, что интерес науки к такому сложному явлению в последние несколько десятилетий значительно возрос. Появились междисциплинарные исследования – в рамках которых рассматриваются основы и законы коммуникации. Есть Международная коммуникативная ассоциация. Есть Европейский коммуникативный конгресс. Теория коммуникации и коммуникативные принципы исследуются в университетах во всем мире. А в Соединенных Штатах Америки популярны такие специальности, как массовые коммуникации, коммуникативный менеджмент и так далее. Но все же, что такое коммуникация? Определений немало. Но я предлагаю вашему вниманию самую понятную формулировку. Коммуникация – это общение, в процессе которого осуществляется обмен информацией, эмоциями и мыслями между двумя и более людьми с помощью вербальных и невербальных средств. Коммуникация – явление сложное, многогранное и многоэлементное. Именно структура коммуникации помогает понять ее механизмы принцип действия, разложить все знания в области общения по полочкам – и переносить их на любые личностные и деловые коммуникационные ситуации. Структуру любого общения, будь то дружеская беседа, деловые переговоры, спор или диалог, можно схематично представить следующим образом. В любой коммуникационной ситуации всегда есть как минимум два субъекта – отправитель и получатель. Первый отправляет некое сообщение, второй, соответственно, его получает. Адресатов может быть несколько, если взять в качестве примера презентацию, когда один оратор общается с целой аудиторией. Под сообщением понимается вся совокупность информации, которая передается от отправителя к получателю. Это не только слова или звуки, но и визуальный ряд, эмоциональный фон, интонации, жестикуляция, пантомимика и так далее. Любое сообщение передается с помощью того или иного канала коммуникации. Канал коммуникации – Это своеобразное средство передачи информации. Слова, а если быть совсем точными, то смысл слов и предложений, передаются с помощью вербального канала. Звуки, интонация, тон и тембр с помощью вокального. Внешний вид, жестикуляция, пантомимика и мимика с помощью невербального и так далее. Таким образом, с помощью каналов коммуникации отправитель передает сообщение получателю. В результате на получателя оказывается некое воздействие, то есть возникает эффект. Это может быть обдумывание информации, согласие, несогласие, агрессия, непонимание. Так или иначе, это выражается в обратной связи, в ответной реакции или сообщении. При этом роли у субъектов меняются. Получатель, давая обратную связь, становится отправителем, а отправитель – получателем. Вообще, разделение на отправителя и получателя достаточно условно, так как каждая из сторон попеременно является то тем, то другим. Ключевым элементом структуры коммуникации являются коммуникационные барьеры, помехи, искажающие смысл сообщения и препятствующие эффективному общению. Это могут быть объективные барьеры, например, шум ремонтных работ, мешающий спокойному и конструктивному обсуждению вопросов, или субъективные барьеры, например, незнание собеседником терминологии, которую вы используете в беседе. В структуре коммуникации большое значение имеет контекст. Это обстановка, условия, внешняя среда, конкретная ситуация, в рамках которой происходит коммуникация между субъектами. Например, поговорить с начальником о повышении заработной платы можно во время суетливого собрания отдела или во время корпоративного мероприятия в спокойной обстановке. Результат в той или иной ситуации, как вы понимаете, может быть разным. Таким образом, мы выделили основные элементы в структуре коммуникации. Еще раз, отправитель – это тот, кто передает сообщение. Получатель – тот, кому передается сообщение. Само сообщение, то есть информация, которая передается. Канал коммуникации – это средство передачи сообщения. Эффект – воздействие, которое оказало сообщение на получателя. Обратная связь – это ответные сообщения и реакция, передаваемые получателем. В данном случае роли меняются, и получатель становится отправителем. Барьеры коммуникации – это своеобразные помехи для коммуникативной связи. Это могут быть как помехи объективного характера, например, физический шум, о котором мы говорили, так и помехи субъективного характера, например, эмоциональное состояние получателя, который показывает негативную реакцию. Ну и, наконец, контекст, те условия и обстановка, в которых происходит коммуникативная связь. Итак, мы определили, что отправитель передает сообщение получателю с помощью того или иного канала коммуникации. Говоря о коммуникативных каналах, все обычно вспоминают два – Вербальный, то есть словесный, и невербальный, бессловесный. Это справедливо, так как эти каналы являются основополагающими. Начнем с последнего, потому что невербальный канал коммуникации А важнейший, Б древнейший. Почему важнейший? Потому что через невербальный канал коммуникации, по данным многочисленных научных исследований, передается до 60-70% всей информации собеседнику или аудитории. Почему древнейший? Потому что невербальный канал является прямым наследием зоокоммуникации. Именно через невербалику животные осуществляют межличностную и межгрупповую коммуникации. оскал рык, виляние хвостом – Поза, оживленная мимика, с их помощью животные демонстрируют переживаемые эмоциональные состояния, агрессию, страх, боль и так далее. Невербальное поведение досталось нам по наследству и до сих пор остается основным средством передачи информации. К невербальным средствам можно отнести мимику, то есть выражение лица, микромимику, едва уловимые мимические выражения – которые могут говорить о многом, например, подергивание глаза, когда собеседник особо нервничает. Можно выделить пантомимику, это поза тела, жестикуляцию, движение рук, ног, туловища, взгляд, визуальный контакт, выражение глаз, внешний вид человека, одежда, прическа, украшения, косметика и так далее. Ну и, наконец, межличностное пространство. Вербальным или словесным каналом, в отличие от невербального, владеет только человек, обладающий способностью говорить. С помощью вербального канала мы передаем смысл произносимых слов, то есть то, что мы говорим. Другой вопрос, как мы это делаем? И здесь имеет значение вокальный канал коммуникации. В него входит тембр голоса, ну то есть природная индивидуальная окраска, громкость, темп речи, то есть скорость произнесения слов, Ритм речи – это ритмическая характеристика речи. Интонация – эмоциональная окраска речи. Дикция – четкость произнесения слов. И паузы в речи. Для несвязанных с характеристиками речи элементов, таких как кашель, смех, вздохи, плач, говор, индивидуальные особенности произношения, заикание, имеется отдельный канал, именуемый паралингвистическим. Отмечу, что вокальный канал имеет большее значение, чем вербальный. То, как мы говорим, важнее того, что мы говорим. Через вокальный канал по некоторым данным передается примерно 38% информации, а через вербальный — только 7%. Насколько точны эти цифры и насколько валидны эти исследования, я сказать не могу. Однако логика здесь есть. Например, вспомним экзамены. Даже если давать правильный ответ, но говорить тихо, неуверенно, запинаясь, на высший балл можно не рассчитывать. В ходе беседы мы можем пожать руку нашему собеседнику или по-дружески похлопать по плечу. Согласитесь, от того, какое у нас рукопожатие, мягкое и влажное или твердое и уверенное, также зависит первое впечатление собеседника. Такую информацию несет тактильный канал коммуникации. В каждом контексте используются свои каналы коммуникации. Например, при телефонном общении мы используем вербальный, вокальный, паралингвистический каналы. В личном общении задействованы практически все каналы коммуникации. На интернет-конференции работают вербальный, невербальный, вокальный, паралингвистический каналы, однако отсутствует, например, тактильный канал. Любое сообщение в процессе передачи от отправителя к получателю проходит несколько стадий. Сначала у собеседника в голове рождается мысль, идея, которую он потом переводит в слова. Такой перевод нейрологических импульсов в некую языковую систему называется кодирование. Проще говоря, это облачение мысли в слова. Получается сообщение. Далее выбирается тот или иной вид канала коммуникации. Как мы выяснили, слова передаются с помощью вербального канала, интенсионная окраска слов с помощью вокального канала. Далее получатель получает, уж прошу прощения за тавтологию, сообщение. Ему нужно перевести принятую языковую систему в нейрологический импульс. Иначе говоря, преобразовать слова в мысли, попытаться осмыслить сообщение, перевести на свой язык происходит обратный процесс, именуемый декодированием. Отсюда главный вывод. Сообщение всегда декодируется вашим собеседником, а это значит, что в процессе декодирования велика вероятность потери неправильного понимания или интерпретации полученной информации. В нашей голове мысль может быть в каком угодно виде – Но на стадии кодирования информации необходимо подобрать такие слова и структурировать сообщения таким образом, чтобы вас было интересно слушать и чтобы ваша речь была понятна аудитории. В науке это называется переводом с языка внутренних психических процессов на язык слов, символов, знаков, а также с помощью невербальных способов общения. Всегда важно соблюдать оптимальный уровень детализации. Зачастую под огромным количеством подробностей пропадает суть. Я всегда советую разбивать сообщения на логические части, удобные для запоминания. Нет ничего страшного в повторении ключевых слов для осмысления собеседником. Помните о регламенте. Слишком короткое или, наоборот, затянутое сообщение может раздражать или утомлять собеседника. Собеседника всегда нужно будить, стимулировать, привлекать к себе внимание. Кстати, самую важную часть информации не следует раскрывать в середине. По статистике, начало и конец сообщения запоминаются гораздо лучше середины. После того, как вы кодировали информацию и донесли ее, собеседник декодирует ее, получает эмоциональный эффект от сообщения и дает вам свою ответную реакцию. Анализируйте обратную связь собеседника. Нет ничего страшного в том, чтобы переспросить, Насколько правильно он понял вашу мысль Таким образом, истинный смысл сообщения может искажаться в процессе коммуникации Об этом необходимо помнить Сформулируем главный и, пожалуй, самый сложный закон коммуникации Закон номер один Не важно, что вы хотели сказать Важно, что понял ваш собеседник С одной стороны, это некая идеализация. Это то, к чему должен стремиться любой человек, считающий себя успешным коммуникатором. С другой стороны, если помнить, что информация обязательно будет интерпретирована вашим собеседником всегда можно найти способ донести ее таким образом, чтобы искажение было минимальным. К примеру, когда вы увлеченно рассказываете о своей работе, не забывайте, что, скорее всего, собеседник не знает профессиональной терминологии и специальной лексики. Кто-то, чтобы не упасть в грязь лицом, постесняется спрашивать значение некоторых слов. Некоторые слышали подобные слова, но не знают точно, что они обозначают, поэтому будут интерпретировать их по-своему, и первоначальный смысл вашего высказывания будет искажен. Вспомним высказывание Марселя Андре Рабера. «Никогда не следует говорить, вы меня не поняли. Лучше сказать, я плохо выразил свою мысль». Более того, каждый из компонентов коммуникативного процесса, о которых речь шла ранее, может стать препятствием, снижающим эффективность коммуникации. Исказить смысл сообщения может и субъективный шум, то есть помехи со стороны получателя информации, например, психологические особенности восприятия людей, в частности, отправителя сообщения, образовательный и интеллектуальный уровень получателя, его эмоциональное состояние, а также собственные представления о нравственности, мотивах и потребностях, другими словами, различия в интересах участников коммуникации. Об этом нужно помнить. На тренингах менеджеры часто спрашивают, посоветуйте какие-нибудь готовые ответы на критические замечания и трудные вопросы покупателя, чтобы мы их заучили и использовали. Но универсальных ответов и моделей поведения, применимых в любых ситуациях, к сожалению, не существует. Это связано с субъективными барьерами коммуникации. Физический шум, плохая телефонная связь, медленный интернет при онлайн-конференции – все это относится к зависящим от субъектов общения объективным барьерам. Субъективные барьеры разнообразнее. На них остановимся более подробно и выделим несколько их видов. ну Во-первых, это семантические барьеры. Это неправильное и неоднозначное толкование смысла слов, смысловых оттенков вербальных средств. Особенно часто это относится к сложной терминологии, жаргонным выражениям, заимственным словам, профессиональной лексике. Это семантические барьеры. Во-вторых, это барьеры восприятия, неоднозначное понимание или интерпретация информации в результате первого впечатления, стереотипов, определенных внутренних установок, конфликтной ситуации, личного неприятия темы или собеседника и так далее. У собеседника может сложиться неправильное первое впечатление. На его восприятии сказаться неприятный предыдущий опыт общения. Кстати, он называется «коммуникативное поле общения». На передний план могут выйти предубеждения в отношении себя и других, а также комплексы, стереотипы, другие установки. Все это влияет на восприятие информации, коммуникативный эффект и обратную связь. Еще раз подчеркну, это называется барьеры восприятия. В-третьих, барьеры незнания. Часто собеседники, услышав незнакомое им слово или понятие, стесняются переспросить или признаться в собственной некомпетентности, поэтому умалчивают о том, что чего-то не поняли. При этом, как несложно догадаться, общий смысл сообщения теряется или сильно искажается. Это барьеры незнания. В-четвертых, барьеры интереса. Мы охотно говорим о том, что нам интересно. Если тема дискуссии далека от нашего круга интересов, уровень восприятия информации значительно снижается. Это барьеры интереса. В-пятых, эмоциональное состояние собеседника. Когда вы узнали, что, например, дома прорвало трубу, вам точно не до обсуждения бюджета на следующий год. Шестых. Неумение или нежелание слушать. Самая распространенная причина неэффективной коммуникации, невладение техниками активного или рефлексивного слушания, невнимательность, отсутствие интереса к теме или к собеседнику мешает правильному, целостному и адекватному восприятию информации. Это – неумение или нежелание слушать. В седьмых, это неверный контекст. Общение происходит в ненужное время и в ненужном месте. В восьмых, это неграмотная формулировка сообщения. Ну и, наконец, в девятых, это некорректная обратная связь. Если говорить про бизнес-коммуникацию или организационную коммуникацию, то тут можно выделить следующие виды барьеров. Это прежде всего Искажение информации по тем же причинам, что мы рассмотрели выше. Это может быть в результате семантических барьеров, просто боязни переспросить или быть наказанным вышестоящим начальством. Искажение информации. Еще можно отметить некомпетентность персонала. К сожалению, распространенная причина в нашей стране. Хроническая нехватка действительно компетентных, опытных и знающих сотрудников снижает эффективность всех бизнес-процессов. Неэффективная или сложная организационная структура, зачастую сложная многоуровневая организационная структура компании, мешает быстрой и качественной передаче информации, влияет также известный всем бюрократический вопрос. Кроме того, это информационная перегрузка. Отделы и сотрудники, работающие в режиме цейтнота и с большим количеством информации, просто не справляются с коммуникационным потоком. Кроме того, это личностные конфликты. Компания — это прежде всего люди, поэтому человеческий фактор приятия и неприятия играет ключевую роль. Ну и, наконец, можно отметить несовершенство технических средств. Плохой интернет, отсутствие корпоративной почты, нехватка курьерских служб, плохая телекоммуникационная связь и так далее и тому подобное. Эффективной можно назвать ту коммуникацию, при которой влияние барьеров снижено по минимуму. Возникает резонный вопрос. Как избежать коммуникационных барьеров? И здесь можно дать несколько советов. Ну, во-первых, устранить все объективные барьеры или перенести коммуникационную ситуацию в более удобный и благоприятный контекст. Во-вторых, Использовать максимально понятную собеседнику лексику во избежание семантических ошибок. Не стоит использовать сложную или профессиональную терминологию, если вы не уверены, что собеседник вас поймет. Но даже при этом с термины стоит пояснить. В-третьих, заинтересовать собеседника темой обсуждения. В-четвертых, сформулировать сообщение максимально четко и ясно. Подробнее про кодирование и декодирование мы будем говорить далее в прежде чем переходить к самому сообщению, убедитесь, что у собеседника нет барьеров восприятия. Если вы заметили, например, влияние стереотипов или каких-либо установок, необходимо проявить ассертивность и эмпатию, улучшить эмоциональный фон общения. В-шестых, определите успешность контекста конкретной коммуникационной ситуации. Ну и в-седьмых, регулярно давайте обратную связь своему собеседнику. Всегда формулируйте для себя заранее итог коммуникации. Предполагаемый результат определяет выбор оптимального коммуникативного канала. Если вы хотите поговорить с боссом о повышении заработной платы, то нелогично вести разговор по телефону или электронной почте. Нужно выбрать время или место таким образом, чтобы получателю информации это было удобно. В данном случае стоит позаботиться о том, чтобы ничто вам не мешало, никто не отвлекал то есть избавиться от объективных помех. Не забывайте про контекст. Один и тот же разговор можно провести в кабинете начальника, в коридоре или на нейтральной территории, в кафе или на корпоративном мероприятии. Как ни печально, чаще всего неэффективность коммуникации, разногласия и непонимания возникает не из-за искажения или неверной интерпретации информации, а из-за банального нежелания внимательно слушать человека – понять его, проникнуться его идеей, мыслями, чувствами, о том, как этого избежать и что нужно делать, мы детально поговорим в голове «слушаю активно». Чтобы преодолеть субъективные барьеры, следует всегда помнить о коммуникативном поле опыта. Каждый человек участвует в коммуникации, имея свой опыт общения, который влияет на его восприятие. Роль в общении, например, доминантную или пассивную, на использование определенного тезауруса. Поэтому сначала нужно установить первоначальный эмоциональный контакт, понять, какую роль в общении собирается занять собеседник, на каком языке он говорит, одинаково ли понимают собеседники ключевые понятия и так далее. И вот сейчас мы переходим ко второму важнейшему закону. Закон номер два. всегда говорите» на языке собеседника. Коммуникация это не про соревнование, название, кто умнее. Главная задача ясно и точно сформулировать свою мысль, чтобы минимизировать искажение при интерпретации собеседником. В вашем воображении мысль может пребывать в любом виде, но на стадии кодирования информации необходимо подобрать слова и структурировать сообщения таким образом, чтобы вас было интересно слушать и легко понимать. В науке это называется переводом с языка внутренних мыслительных и психических процессов на язык символов и знаков. Если мы не знаем иностранного языка, на котором говорит собеседник, а он, в свою очередь, не знает нашего, общение вряд ли будет эффективным. А мы, говоря на одном языке с собеседником, все равно зачастую формулируем мысли так, что не понимаем друг друга. Это происходит из-за использования сложной терминологии, сложно произносимых слов, слишком длинных, сложно подчиненных предложений с запутанной причинно-следственной связью, двусмысленных понятий, неоднозначных формулировок и высокопарных оборотов. Сделайте свою речь легко усваиваемой. Говорите словами собеседника, задействуйте его синтаксические конструкции. В психологии даже есть такое понятие – подстройка под собеседника. И самое главное регулярно получайте обратную связь от собеседника. Уточняйте, правильно ли он вас понял, понятно ли вы излагаете мысль. Вовремя полученная обратная связь поможет избежать многих недоразумений и ошибок, которые мы так часто встречаем в любой коммуникативной ситуации. Взаимопонимание вот ключевой аспект успеха. Итак, Мы описали, каким образом осуществляется коммуникативный процесс. Теперь более подробно поговорим о том, как открыть в себе успешного оратора, прекрасного собеседника и талантливого спорщика.